Глава 16. Новые знакомства. Утро принесло нам хорошие новости. Состояние здоровья старшего лейтенанта улучшилось, и он пришел в себя. По словам Эльдара, кризис миновал. Правда, общаться с ним пока не разрешил. Ничего, пусть отдыхает. Сержан же чувствовал себя нормально, и его рана не вызывала серьезных опасений. Однако вопрос он задавал по-прежнему. После завтрака пошли общаться с ним. Присутствовали Шура, штабс-капитан, Марина и ваш покорный слуга. Намеренно выбрал этот состав, поскольку парень был хоть и срочником, но успел отслужить уже почти полтора года. И не просто так, а на войне. Поэтому присутствие профессиональных военных, пусть из разных времен, но тоже воевавших, должно было повысить уровень доверия к нашим словам, а девушка могла снять напряженность общения. Для начала попросил своих товарищей представиться, и указать год своего рождения и род занятий. Стас недоверчиво переводил глаза с одного на другого. Особенно он пялился на белого, который появился в офицерской форме Рея шашкой за правым плечом. А я смотрел его мысли. Простой парень из небольшого городка под Рязанью, попавший на войну потому, что откосить от службы не мог, да и не хотел. Кому-то же нужно было бить бандитов в тех горах. Служил честно, хотя было порой страшно и больно видеть смерть товарищей. В своем последнем бою уже попрощался с жизнью, думал тогда о маме, не смог оставить своего командира одного, несмотря на его прямой приказ уходить. Теперь он реально думал, что попал на спецобъект ФСБ. Ну да, скала, замаскированные ворота, гермозатворы дверей. Обстановку разрядила Марина, она стала просто рассказывать об обстоятельствах ее попадания сюда. О том, как сама уже не знала, во что и верить, пока не увидела живого дракона. Практически девушка была ровесницей сержанта, а по паспорту годилась ему в бабушке. Пожалуй, ее рассказ стал переломным. Парень поверил. Потом они еще долго общались. Стас пожелал срочно осмотреть новый мир, однако наш доктор осадил его и назначил пару дней покоя и наблюдения за раной. Все наши работы шли по установленному плану. Лесопилка выдавала пиломатериал. Продолжалась кладка печей. Одновременно с этим не останавливалось и формование кирпича. Готовились начать пробную добычу метилового спирта из опилок. Начали собираться по делам и мы. Охота вчера не удалась, и штабс-капитан отправился за свежим мясом. Кушать хочется всем, а народу у нас теперь прибавилось. Шура решил составить ему компанию, а также продолжить пристрелку оружия. На охоту с собой они захватили гнома. Мол, белый давно хотел опробовать гранатомет в действии. Маньяки, блин. Напомнил им об ограниченности нашего боезапаса. У оба бравых вояки переглянулись, как шкодливые коты, и одновременно сказали, что опыт применения штатного вооружения очень важен. Ильдар собрался в деревню. Вчерашний раненый требовал контроля. Нам было по пути. Я решил проведать озерных жителей и захватил с собой подменный фонарик. В цитаделе оставались только раненые, а также Татьяна и Марина. Но не первый раз уже. Вышли наружу. Дверь за нами закрылась. Внешнее деревянное ограждение и ворота создавали теперь перед входом закрытый двор, в котором уже были видны контуры будущего дома и хозяйственных построек. Когда построимся, станет уютно. На берегу реки Коля проводил занятия для нашей Валькирии. Варя училась управлять пепелацем пока взлет-посадка, но процесс уже пошел. Дорога до озера была неспешной. Ильдар рассказывал, что раненый вчера охотник получил серьезные повреждения, но не смертельные. Глубокие рваные царапины и перелом руки. Помощь ему он оказать успел. Болезни и травмы местных жителей нисколько не отличались от недугов людей с земли. Он это знал точно. А еще в его голове теперь содержались знания по анатомии и болезням гномов, эльфов, троллей и даже драконов. Подарок старого мага был удивительным. Работа на лесопилке шла полным ходом. Профессор суетился резервуара для перегонки спирта. Владимир Людвигович очень радовался, что может быть полезным. По его словам, уже сегодня начнем пробную перегонку. Отлично. Отправился к навкам. Ильдар увязался за мной. интересному «Ну-ну. А если Татьяна узнает?» Пришли на место, и я сосредоточился. Русалка прибыла быстро. Грудь была не меньше четвертого размера. Бестыжие зеленые глаза сразу стали гипнотизировать нашего доктора. Мысленно цыкнул. Взгляд немедленно опустился в воду. «Что угодно могу». Обмен мнениями был недолгим. «Люди беспокоят слегка, но все в пределах договора». Хозяин натешился магической игрушкой. Теперь включает ее все реже, и она еще работает. Других просьб нет. Ну, почти. Ее сестрам скучно. Нельзя ли пошалить с людьми? Просто поиграть. И никаких затаскиваний к себе на глубину. Мысли ее были мне понятны. Периодически навки вступали в сексуальный контакт с людьми. Это им необходимо. Человек после этого, правда, мало что помнил, и был выжат, как лимон. Запретил это по отношению к нашим людям. Выдал ей поименный список в картинках и лицах. Это табу. Ну а если найдут какого-то местного разяву, пусть развлекаются. Я этого постараюсь не заметить. Разочарование русалки длилось недолго. Пока, девоньки. Заглянул как-нибудь потом. Прощальный всплеск был почти незаметен. Ильдар удивленно таращился на воду, которая являлась местом наших недавних переговоров. «Ну как впечатление?» — спросил я. «Я ничего не слышал. Она просто появилась и молча сидела там. И ты тоже молчал. Но я точно знаю, что по метаболизму они земноводные, и никакого рыбьего хвоста у них нет», — задумчиво ответил мой друг. «Ну да, русалки ведь тоже разумные». Поговорили об этом и отправились в деревню. По прибытии Эльдар сразу же отправился к раненому, а я к Михалычу. В доме у него было тихо, только из кузницы раздавались приглушенные звуки. Его рассказал, что перегонная машина почти готова, и сделал загадочное лицо. Заглянув внутрь, увидел наших самогонщиков, увлеченно творящих аппарат. Конструкция состояла из закрытого котла и выходящих из него сверху трубок и небольших резервуаров. Спецы были настолько увлечены процессом, что меня попросту не заметили. Не пьянство ради, а в медицинских целях. Не буду мешать. Уединился с учебником по магии. Сегодня учился ставить ментальную защиту для себя любимого. Проверить в реале полученные знания и навыки пока не получится. Тут нужен оппонент, маг разума. Поэтому пока эта теория не подкрепленная практикой. Впрочем, и аналогичный защитный амулет уже имеется. Так я занимался самообразованием до обеда. Очень хотелось к моей волшебнице но решил подождать до вечера на обед оба самогончика явились довольны сделали теперь дело только за сырьем михалыч сказал что для пробного перегона брага уже заложено предусмотрительно однако за едой поделился новостями рассказ о новых переселенцах, их состоянии и состоянии здоровья был воспринят с воодушевлением мол прибыло нашего полку да теперь главное их скорейшее выздоровление Трапеза завершилась неожиданно. Прибежал ивор и сообщил, что в деревне эльфы. И, и как. Ну, пойдем посмотрим, что-то за разумные такие. Собрались, не мешкая. У дома старосты мы увидели четырех мужчин и одну женщину. Они не были людьми. Три лошади стояли спокойно. Двое эльфов осторожно поддерживали стонущую женщину. Она была беременна. Двое всадников охраняли их. Быстрый скан мозгов дал следующую картину. Они ехали мимо, не собирались останавливаться. Но их хозяйке стало плохо. Очень сильные боли. Боль попытались унять магии, но это мало помогло. Пришлось остановиться в человеческом поселении. К людям эльфы относились свысока. Неровни они изначальной расе, но делать было нечего. Хозяйка на сносях. И приказ главы клана оберегать ее и служить они выполняли с усердием. Внешний вид они имели вполне человеческий, высокий рост по сравнению с местными, слегка вытянутая форма черепа, тонкие черты лица, длинные волосы у всех, хотя у мужчин несколько короче, оружие, луки и мечи. Все они были зачарованы, поэтому луки били исключительно точно, а холодняк не тупился. Все мастера оружия и магии жизни. Правда, ауры охраны были неяркими, а вот у женщины прямо сияло. Однако ей было больно, у нее шли схватки. Староста кланялся, распахнув дверь в свой дом и приглашая зайти. Один из эльфов подхватил роженицу на руки и понес внутрь. Наше появление было встречено охраной без энтузиазма. Один из них даже взял лук на изготовку. Сказал своим, чтобы оставались снаружи. Я развел руки в стороны и выдал успокаивающий посыл. Мы не враги, можем помочь. Ответ, который сформировался в их головах, был довольно презрительным. Чем человек может помочь нам? Сами справимся. И вот тут до этих гордых существ начало доходить, что разговор наш происходил исключительно мысленно, а человек, его ведущий, был магом разума. Таких в своей жизни они еще не встречали, но были обучены распознавать, если, конечно, позволял сам маг. Волна удивления пронеслась в их мыслях. А между тем их хозяйке стало реально плохо. Ситуация требовала немедленных действий. Передал Михалычу, чтобы он срочно позвал Ильдара. Сам слегка надавил на охрану, и она расслабилась, пропуская меня в дом. Внутри вновь пришлось контролировать его хранителей, ибо они сразу схватились за оружие. Справился. Эльвириона, старшая дочь главы клана Северного Анклава Восточных Земель Эльфов, была в сознании и пыталась бороться с болью. Причиной ее стало неправильное расположение плода. Роды начались стремительно, в дороге. Лошадь сильно оступилась, ее сильно тряхнула, и ребенок занял неудачное положение. Мать хотела исправить ситуацию. Сын слышал ее, но сам изменить положение не мог. Отошли воды. Теперь у нее была почти истерика. Маг жизни второй ступени Эльвериона не могла помочь ни себе, ни своему ребенку. Если бы рядом были мама и сестра, то они бы точно смогли. Нужна была срочная операция, но делать ее было некому. Уровень врачебной подготовки и телохранителей не позволял им осуществить это. Они могли самостоятельно затянуть небольшую рану, кратковременно унять боль, срастить сломанную конечность. Но лучше всего они умели именно охранять. Такие мысли я увидел в голове эльфийки. Наконец она обратила внимание на меня. Сквозь ее боль я видел. Изумление. Она владела основами телепатии. Правда, только как транслятор своих мыслей. Без разрешения копаться в голове разумного она не могла. Да и вообще никто из ее народа. Мак Давненько она не встречала таких. «Чем же ты сможешь мне помочь?» спрашивала она. В ответ я погладил ее сознание волной спокойствия. Решение есть. «Помощь идет». Мысленные образы отправились к ней. «Человек-врач? Даже если он умеет лечить людей, анатомия и метаболизм эльфов имеют свои отличия», запротестовала эльфийка. Добавил в свои мысли поток уверенности в благополучном исходе. Эльдар уже зашел во двор. Другого выхода все равно не было. Эльвириона согласно кивнула сквозь стон и сказала несколько слов своим телохранителям на эльфийском, Те уже очнулись от ступоров, которые я их ввел, и удивленно смотрели на нашу молчаливую беседу. Один из них вышел наружу, и в дверях сразу появился наш доктор. Я быстро описал ему ситуацию. Эльфы настороженно прислушивались к нам. Русским они не владели. Быстрый осмотр пациентки. Диагноз был ясен. Последовали его приказы: освободить стол, накрыть чистой тканью, принести горячей воды. Свет. Нужен яркий свет. Четверо телохранителей по очереди зажгли свои магические светильники. Остальное тоже исполнили быстро. Хирургический инструмент был у Ильдара с собой. Он выложил его и стал дезинфицировать спиртом. Скальпель прокаливали дополнительно от зажигалки. Неожиданно я почувствовал, что Клер совсем рядом. Точно. Она стояла во дворе и разговаривала с охраной. Выдал им импульс, чтобы ее пропустили без разговоров. «Милый, я почувствовала, что нужна тебе, и сразу пришла», сказала она, прижавшись ко мне. «Здорово, она сможет помочь». И коротко объяснил ей положение вещей. Ильфийка была уже на столе. Все почти готово. Анестезия? Телохранители предлагали по очереди унимать боль. Ильдар достал ампулу с обезболивающим. Клер сказала, что есть отвары заклинания, но не с собой. Это полостная операция, тут нужно что-то более серьезное. Я предложил Эльвиреоне иной вариант. Я могу просто погрузить ее в глубокий сон на время операции. Думала она недолго, ей было очень плохо. Выдала какие-то команды своей охране, и я коснулся ее сознания. Спала она уже через пару минут. Операция началась. Работал военный хирург, человек со знанием анатомии эльфов. Ассистировала природный маг, человек-рентген. За анестезию отвечал маг разума, человек, который раньше не подозревал, что так тоже можно. Телохранители были на подхвате и подавали все необходимое. Один из них стоял у двери. Приказ, который отдал Альверионы перед отключкой, был недвусмысленным. Нас должно уничтожить, если она и ребенок погибнут. Ну-ну. Долгой жизнь тебе, эльфийка. А насчет приказа... Я знал теперь, что смогу отключить этих четверых за пару секунд. Существовало, правда, одно «но». У эльфов было свое секретное оружие. Они могли убивать даже не используя обычное вооружение. Ведь те, кто может лечить, точно знают, как можно эффективнее убить. Однако эта магия не мгновенная. А главное, я тоже теперь умею ею пользоваться. Я приглядывал во время операции за сознанием пациентки. На само же действо старался не смотреть. Не скажу, что сильно боюсь крови, но было неуютно. Наконец ребенка достали, и через пару секунд он закричал. Перерезали пуповину и передали его одному из телохранителей. Ильдар стал зашивать рану. Когда он перешел к внешнему разрезу, охранник остановил его и поднес руку к животу. Длинные тонкие пальцы его ладони раскрылись над кровоточащим разрезом. Он запульсировал зеленоватым туманом, Кровотечение остановилось, ткани сомкнулись, и вместо открытой раны появился тонкий бледно-розовый шов. Ильдар смотрел на это действие завороженно. Мне тоже было интересно. Магия жизни, однако. Затем над дельфийкой и ребенком поколдовали остальные телохранители, отдавая им свою магию и устраняя прочие повреждения. Похоже, дефицит на антибиотики тратить не понадобится. И то хорошо. Пора было будить нашу мнительную мадам. Пробуждение прошло штатно. Ребенка уже помыли и передали счастливой мамаше. Чувствовали они себя неплохо. Мысли Эльвирионы были полны благодарности за спасение жизни. Это не преувеличение. Эльфийка точно знала, что она и ее сын находились очень близко к смерти. А еще и было стыдно за последний отданный приказ. Ильдар тем временем собирал инструменты. Эльвириона выразила свое восхищение его мастерством, а в голове ее звучало следующее: Человек успешно прооперировал мага жизни. Это немыслимо. Такого она еще не знала, хотя жила уже почти 90 лет, а ребенок был ее первенцем. Да, эльфы вообще долгожители. Впрочем, так же, как и драконы. Недаром они постоянно спорили, кто раньше появился на теруме. Все это я теперь знал точно. И еще кое-что ценное вдобавок. На прощание эльфийка сказала, что ее клан теперь в долгу у нас. А то, еще как. Дети у эльфов рождаются редко, да и самых народ немногочисленный. Это была плата за их долголетие. Симпатичная тетка, конечно, только худая, и уши странной формы. Ей бы подиумы покорять на земле, стало бы иконой стиля. В 90 е лет. Ха -ха. Раскланились, а дальше... Планета здесь тоже круглая. Свидимся, небось. Отправились к Михалычу. По дороге Ильдар все говорил о возможностях магов в жизни. Его поразило такое быстрое заживление раны. Я сказал ему, что через пару дней от этого малозаметного шва не останется даже следа. Это я тоже выудил из голов телохранителей. Они сегодня потратили много своей магической силы, а вот поднакопят и сделают свои хозяйки пластику. Посмеялись. Впрочем, такие знакомые, да еще и обязанные нам, очень полезны. Координаты их клана я срисовал. Во дворе у Михайловича был растоплен очаг, на котором уже стоял самогонный аппарат. Оба самогонщика присматривали за ним. Процесс пошел. Смех смехом, а дело нужное. Для дезинфекции ран, например. Ведь запас спирта у нас совсем небольшой. Дел здесь у нас больше не осталось. Все больные, увечные, осмотрены и пролечены. Клер сказала, что хочет познакомиться с нашими новыми товарищами, тем более, что оба ранены, и она может помочь. Отправились в цитадель втроем. По пути нам попадались телеги, везущие бревны на лесопилку. Продолжалась не только стройка. Местные оценили нашу продукцию и везли дополнительно еще и свой лес, на распил. Возвращались не торопясь, попутно выясняя, как идут дела на строящихся объектах. Работы шли по плану. Вернулись мы практически к ужину. Свежая дичь была уже почти готова. Выяснили состояние тяжело раненого Он был еще слаб, но Татьяна разрешила присутствовать на его вечернем осмотре. Мне и Клер. Старший лейтенант Павел Матвиенко, командир десантно-штурмовой роты. Он не думал, что выживет в том бою. Последнюю гранату оставил для себя и духов. В плен сдаваться не собирался. Пуля попала ему в спину, и он почти сразу потерял сознание. Очнувшись, решил, что ему очень повезло, и он в госпитале. Мы не стали разубеждать нашего героя в обратном, покамест. Тем более, что наш медблок, по сути, был госпиталем, только маленьким. Клера смотрела раненого вместе с нашими докторами и сказала, что воспалительные процессы еще идут, и нужно дополнительное лечение. После чего отправилась на кухню готовить особый травяной отвар. Впрочем, Эльдар был спокоен, И ответил, что это дело обычное, и после таких ранений лечиться приходится довольно долго. Главное, что угрозы для жизни уже нет. Посмотрел немного картинки из жизни Павла. Чего-то плохого не заметил. Настоящий офицер, грамотный командир, хороший человек. Оставил докторов с раненым и отправился ужинать. За общим столом собрались почти все. Не было только Татьяны, которая заканчивала процедуры со старшим лейтенантом, и Курта который вообще предпочитал ночевать в деревне, и по большей части у Ханны, что, впрочем, все объясняло. Сержант Лишов чувствовал себя неплохо и тоже присутствовал на ужине. Он успел перезнакомиться со всеми и жадно впитывал новую, порой странную и чудесную для себя информацию. Парень обратил внимание на Клер, сначала как на женщину и аборигена, а затем, когда узнал, что она маг, попросил от нее чудес. Волшебница взглянула на меня, и я мысленно дал согласие на небольшой магический светильник. Для полноты эффекта мы выключили свет. Огонь зажегся прямо на столе, среди тарелок и блюд. Мои товарищи завороженно смотрели на него, ноги прикасались. Он был теплым, не обжигал и имел форму шара. Всем хватило 10 минут. Затем плотину прорвало, и все заговорили о магии, о ее применении и об особенностях этого мира. Артем пытался выяснить, как можно стать магом. Профессор, как всегда, требовал подробностей и статистических данных. Другие просто молчали и думали о своем. Шура загадочно смотрел на меня. Я знал, о чем мыслил мой друг. Утро выдалось добрым и приятным во всех отношениях. Мы с Клер не особо выспались, хотя и спали вместе, просто замечательно. Водные процедуры, завтрак и обсуждение планов на текущий день – прошли своим чередом. Народ тоже отправлялся по делам и заботам, и их теперь у нас было много. Цитадель почти опустела. Сегодня мы с Клер собирались остаться здесь как минимум до обеда и продолжить занятия по магии. Но сначала волшебница заглянула к раненым и проконтролировала, как принимается приготовленный накануне отвар. Кроме нас остался только Ильдар, который был сегодня дежурным врачом, а также Марина на хозяйстве. Шуры и белые укатили в замок. Снаружи заканчивалось строительство дома. Скоро мы сможем отпраздновать вот в эксплуатацию нашей новой недвижимости мы расположились на верхней площадке. Солнышко уже основательно прибегало, и Клер решила слегка позагорать. Оголела она только ноги и плечи. Великолепный вид, который, однако, постоянно отвлекал меня от дела. Тем не менее, мне удалось загрузить ей в голову полученное от эльфов знания об их секретном оружии. Это была не просто информация, а руководство по эксплуатации. Клер была поражена простотой и эффективностью этих смертельных заклинаний. Сказала, что применять их будет только в крайнем случае. Затем мы обсудили дальность нашей мыслесвязи с учетом имевшихся амулетов. Волшебница подтвердила мои догадки о том, что амулеты усиливают дальность нашего общения. Они были сделаны давно и принадлежали ее родителям. Уже потом она нашла мага, сумевшего, говоря современным языком, сбросить их индивидуальные настройки и наладить работу под нового пользователя. Обошлось, и это, правда, очень недешево. Таким образом, мы уже могли слышать друг друга на расстоянии около 10 километров. Будем пробовать дальше. Но и так это практически заменяло нам рацию. Затем я начал заниматься теоретической магией, а Клер просто загорала. Пришлось отвернуться, ибо ее прелестные и стройные ноги постоянно вводили меня в искушение. Чтиво мое было весьма интересным. Там разбирался вопрос о возможности обхождения и взлома ментального щита при работающем амулите защиты от проникновения в разум. Впитал эту информацию с желанием немедленно попробовать. Однако подарки старого мага Клера ставила дома, в секретном месте. Кстати... Она сначала поругала меня за то, что я стащил амулет физической защиты, а потом даже всплакнула, узнав, что он, возможно, спас мне жизнь в той перестрелке в лесу. Тут же возник вопрос, как си амулет среагировал на выстрел в мою сторону, практически самостоятельно. Здесь точных ответов у нас не было, но Клер предположила, что если я один раз активировал его в обычной обстановке, то амулет настроился и ждал в спящем режиме. Компьютерного сленга моя волшебница нахваталась от Артема, с которым ей было интересно общаться. А вообще очень похоже на правду. Так время пролетело незаметно и подступило к обеду. Пришел вызов по рации. Это был Шура, и у него было две новости. Решил начать с хороший. Прибыли наши старые знакомые, гномы и группа Рудознадцев с ними. Занимаются их размещением. Хорошо, значит, рудник может скоро заработать. А плохая? К нам едет ревизор. В замке уже побывал королевский инспектор и навел там шороху. Теперь он направляется в нашу сторону. Что конкретно этому чиновнику нужно, пока непонятно. Но поводом для инспекции послужили недавние события, связанные с действиями банды-племянника. Ладно, ждем. Ревизор изволил прибыть через пару часов. Встретились мы в деревне, куда добрались заблаговременно. Небольшая процессия, двухколесная бричка с навесом, И два человека, конной охраны, проследовали к дому старосты. Эльфы уже покинули поселение, и, похоже, у Свана сразу образовался новый геморрой. Собственно, всего этого я не видел, а доложил обо всем вездесущий Ивор. А что, инспектор нам не начальник, и встречать его хлебом солью мы не обязаны. Надо будет, сам заглянет. Он не заставил себя ждать, и спустя полчаса у Тома Михайловича появились садники. В доме были только мы, Склер, и Васильевич, который сегодня продолжал процесс перегонки. Еще из дома я оценил ауры. Охранники были магами, правда, начальной ступени. Один имел белые и легкие голубые оттенки, воздушник, а второй серо-стальные, маг земли. Посмотрел их мысли. Ничего особенного, обычно сопровождение важного чиновника. А вот аура ревизора просматривалась плохо. Странно. Смог заметить в ней только оранжевые сполохи. Неяркая. Я так и не понял, маг он или просто человек. Решил посмотреть его ментально. А вот тут меня ждал жесткий облом. На пути моей магии встала стена, за которой я не видел ничего. Это еще что? Неужели коллега по цеху прибыл? Опытный маг разума мог быть для меня смертельно опасен. Вышел во двор. Поздоровались. Познакомились. Королевского инспектора звали Игникус. На вид лет 60, небольшая оборотка, среднего телосложения. Он был вежлив и приветлив. Я пригласил гостя в дом. Охрана его осталась снаружи. Мысленно отправил Клер картинку ситуации. Пусть будет настороже. Она подумала в ответ, что не знает этого человека, но он тоже кажется ей опасным. Присели за стол, поставили нехитрую закуску и кувшин с сидром. Комплименты даме. Разговор пошел неспешно, будто гость не торопился говорить о делах, а старался прощупать меня и мое окружение. Постепенно перешли к тем событиям, при которых нами была уничтожена банда наемников. Игникус просто слушал мой рассказ, иногда кивал и задавал уточняющие вопросы. А я все это время пытался пробить его ментальный щит. Наконец меня озарило, и теория, прочитанная буквально сегодня, пошла в дело. С усилием и скрипом мне удалось просверлить в защите собеседника маленькую дырку. Амулет. У него под одеждой был активирован амулет ментальной защиты. Слегка расслабился. Все же не коллега, и это радовало. Он был магом огня первой ступени и действительно находился на королевской службе, однако прибыл именно по мою душу с инспекцией. Оценить уровень угрозы, так сказать. Остальные мои товарищи интересовали его поскольку-постольку. Серьезный дядька. И очень хитрый. Его магии было доступно даже боевое заклинание пламя хаоса. Что-то вроде термобарического заряда большой мощности. Долго держать дырку в защите открытой мне не получалось. Щит постоянно затягивал свою рану. А силы мои постепенно таяли. Еще немного и щель закрылась. А маг огня, похоже, не заметив, что мне удалось раскрыть его истинный замысел. Впрочем, не его. Последние данные из его головы говорили о том, что планировал данную инспекцию вовсе не он. Тут был причастен Верховный Совет Магов. И э, она как? Серьезные ребята. Разговор тем временем подошел к завершению. Игникус сказал, что ему все понятно, и он одобряет наши действия по уничтожению бандитов, о чем непременно будет доложено его Королевскому Величеству. Возможно, нас даже наградят. Ага, льготной путевкой на море. «Лаптевых», — подумалось мне. В самом конце разговора ревизор выдал мне еще один пряник, мол, у них существует постоянный канал на Терру. Если я скучаю по своему миру, можно сходить туда, а потом вернуться обратно с помощью магии портала. Ну, правда, текущее время там будет... несколько отсталым. Вот, так и знал. Отставать оно будет на два тысячелетия от моей современности». В общем, хотят сплавить меня в Древний Рим. Скорее всего, безвозвратно. Я сделал вид, что заинтересован, и обещал подумать. Раскланились. Маг обещал все доложить королю и уведомить о его решении. Так скоро, как только будет возможно. Кто бы сомневался. Их величеству вообще вряд ли что-то скажут. Да и решение король принимает тоже не совсем самостоятельно. Этим миром правят маги разговор с ревизором вымотал меня физически ведь мне постоянно приходилось проламывать защиту амулета с его уходом накатила слабость я сразу рухнул на кровать клер суетилась заваривая травы потом стала делать мне массаж васильич хмыкнул и предложил продегустировать свежий продукт изволил и принял грэ 100 под кусочек сала качество дистиллята было отменным двойная перегонка и очистка березовым углем Василий улыбался и обещал настойки на ягодах и травах. Отлично. Не отказался я и от второй порции. Через пару часов мне совсем похорошело, и, будучи слегка навеселе, я отправился ночевать к Лер.